Глава двадцать пятая. А я продолжаю стоять как в к о п а н н а я рядом, сверлю его упрямым взглядом, и он смотрит, ждет, знает, что деваться мне некуда. Я и сейчас ощущаю наши его пальцы, что еще он придумает для меня какое наказание, если ослушаюсь. Но кто я здесь, чтобы иметь гордость? Зеро, ничто, меньше, чем единица. Его должница. Он считает себя таким умным, а знает, что из себя представляет его девица. Или его все устраивает. Богатые могут позволить поведение и похуже, а возможно, его вся она ведет себя так с его разрешения, чтобы проверить, насколько я прогнусь. Если подвернется случай, я придумаю, как подпортить ей жизнь и ему заодно. Не сейчас, нет. Говорят, месть должна быть холодной. И мысли о ней будут греть меня по ночам. Я помогу. С кресла поднимается молодой человек, тот самый, лицо которого показалось мне знакомым. Смотрю на него, силясь вспомнить, где мы могли пересечься. Мы явно из разных кругов. Может, он попадался мне на тех вечеринках, куда я ходила по наводке Айлы? В его глазах смесь веселья и печали, странное сочетание. А еще ему нравится то, что он видит, глядя на меня, даже в этом нелепом наряде. Я буквально ощущаю, как он укутывает меня теплом. Нет. Короткий ответ Ратмира от заставил вновь вспомнить о его присутствии. Не стала даже смотреть в его сторону и так чую, он в з б е ш ё н Только не уверена точно в чем причина бешенства: мое промедление или поступок товарища. в ы з в а в ш и й с я помочь мужчина останавливается на месте. Идти против хозяина дома, вероятно, ему не хочется. Не буду создавать новых проблем ни себе, ни ему. Опускаюсь, чтобы собрать осколки бокала на ладошку. Они разбросаны прямо у черных лодочек г о с т ь и Длинная юбка только мешается. Поправляю ее, как могу, не привыкла к такой пуританской длине. Какая у тебя интересная прислуга! Замечает блондинка, где-то е ё нашел. Мне тоже нужны русские девочки в обслугу. Подобрал в ночном клубе, искал работу. Не правда ли, она неплохо украшает мой дом? Его комментарий заставил меня вздрогнуть. Не ожидала подобной откровенности и подлости. Он едва ли не во все услышан я заявил, что я шлюха, причем довольно неудачливая. Стекло х р у с т а л я тонкое, нежное. Я даже замечаю, как осколок впивается в кожу раня до крови. Прикусываю губу. Черт. Потимат подбегает, помогая выбросить мусор, а я ощущаю на себе взгляд Ратмира. Но смотреть на него не хочу. Интересно, он доволен? Получил удовольствие от того, что я едва ли не опустилась перед ним на колени, от того, что он вытер об меня ноги? Все его друзья смотрят на эту сцену молча. Классное он развлечение им придумал. Аниматоров заказывать не нужно. Вытираю влажной тряпкой с пола жидкость, поднимаюсь и ухожу. Оставь, девочка. п а т и м а т забирает у меня из рук тряпку. Ты порезалась. Иди ванную. Там на полочке должна быть п е р е к и с ь Обработай. Тебе помочь? Качаю отрицательно головой. На глаза наворачиваются слезы, а я не хочу, чтобы кто-то понял, насколько произошедшая ситуация оказалась болезненной. И дело далеко не в уборке, и даже не в насмешках блондинки, а в нем. Почему я до сих пор была уверена, что Ротмир не может со мной так гадко поступить, намеренно оскорбив? Я присела на край ванны, от обиды, злости и безысходности не смогла сдержать слез. Тут никто не обнаружит мою слабость, не ткнет в нее пальцем, чтобы проверить, достаточно ли мне плохо, или стоит надавить еще. Вздрогнула, когда дверь резко отворилась. На пороге стоял тот самый молодой человек. Я так и не потрудилась поискать п е р е к и с ь чтобы остановить кровь, которая продолжала капать на проклятое платье. А кого я ждала? Сабурова? Что он проявит хоть толику т о п л о т ы ко мне? стало неловко за эти мысли и за свое состояние перед незнакомцем. Наблюдаю затем, как мужчина достает с полки чистое полотенце, включает холодную воду и смачивает его, затем выжимает. Он касается моей руки и я вздрагиваю. Не пойму, что ему нужно. Больно. Изучает порез на с в я т у проводит осторожно по нему подушечкой большого пальца, словно проверяя, не осталось ли вране осколка, а затем помогает мне сжать холодное полотенце. Смотрю недоуменно, ничего не соображая, мысли хаотично мечутся в голове. Вдруг становится страшно, что эту невинную сцену застанет Сабуров, а я хорошо помню его угрозы. Да, отвечаю тихо. Голос из-за слез хриплый, но уже не плачу. м о ё тело привыкло к боли, красный, порез — ерунда. Но признаться, что слезы вызванные обидой, не могу. Слишком унизительно. Мы знакомы? Спрашиваю, будто испытываю провалы в памяти, но я однозначно его где-то видела. Не то чтобы знакомы. Я помог вам в тот день в квартире Сабурова. Точно. Ночь после айрат а д а л а с ь мне тяжело, боль и усталость вытеснили из воспоминаний часть событий. Я с о б с т в е н н о ь Сабурова, уверена, что стоит мне помогать. Смотрит на меня насмешливо. Нет, губы не изгибаются в улыбке, она где-то в его глазах. Он надо мной смеется?